Я стоял в строю выпускников. Позади толпились студенты других курсов. Практика у них через три дня начнется. Шло торжественное награждение дипломами Академии с выдачей патентов, званий, подмастерьев и редких магов. Их выдает не Академия, а Орден магов. Их сотрудники тоже были тут. До меня очередь не скоро дойдет. Там по спискам, вот и предавался размышлениям. Наконец, этот марафон был закончен. Да, седьмой курс самый тяжелый, но три дипломных работы куратору сданы по высшим баллам. Вообще все предметы высшие баллы имеют. Так что была надежда на патенты магов. Но не уверен, что получу их. Да, совсем не уверен. Вообще, среди студентов новость, что я стал дворянином, даже еще наследным, вызвала довольно серьезное оживление. Еще и про закрытые долги узнали. Если я раньше был интересен как дармовой работник, то теперь уже в вассалитет предлагали. Да и девушки стали поглядывать, хотя до этого я был для них пустым местом. Этого еще не хватало. Две, что понаглее, так засылали своих эмиссаров на предмет поиска партии. Им нужны мужья из вежливости. Обе графини, но муж тут лишь бык-производитель, ничего не решает. Наследуют дети. Оно мне надо. Все, вежливо отклонял. Я ничем, кроме изучения трех специальностей, что давали в академии, и копированием книг в библиотеке не занимался. К вдовушке каждый выходной бегал, на 3-4 часа и назад сразу в библиотеку. А так как я переписывать перестал, но для вида несколько плетений все же перерисовал, то и внимание ко мне поменьше было. Это все. В принципе, я кроме учебы ничего и не видел. Ох, сколько раз жалел, что взял третью специальность. Тут студенты с двумя на седьмом курсе едва успевали, а я с тремя вообще без отдыха и почти без выходных учебы занимался, освоением материала. А жадность все. Как видите, особо и рассказывать нечего про седьмой курс. Учился, да собственную библиотеку собирал, пока возможность есть, и никто об этом не знал. А, еще тестировал свертку, живое там тоже хранил. Нормально, на удивление косяков не так и много было. Но были. Уберу эту и открою три новых, уже без косяков. Что еще? Неделю назад еще экзамены шли, дипломные работы, вызвали куратору курса, тот подал мне списки, чтобы я выбрал по распределению. Подчеркнуты были те, где такие специалисты, как я, необходимы. военный полигон, где я две практики проходил, так даже дважды. В принципе, разницы нет, где три года отрабатывать. Даже в глухомане я буду в подчиненном положении. И командир надо мной может крутить и вертеть мной, как пожелает, даже несмотря на то, что я дворянин, а тот, к примеру, простец. Иерархия тут выстроена довольно интересно, но эти правила жестко прописаны, их нужно соблюдать. Меня, как новичка, будут гонять. И я буду выполнять свою работу из-за командира, пока отработка не закончится. Все мы, новоиспеченные маги, будем в таком положении. Традиция. Я подумывал небольшой домик приобрести в столице. Это немалый статус, если ты имеешь в столице дом. Если на полигоне работать, на выходные смогу дома бывать. Это в зимний период, когда работы поменьше. Летом там и выходные заняты будут. Благо будет дармовая сила и студентов-практикантов. Так что я выбрал полигон, где мне предлагалось две должности. Военного строителя и строителей-ремонтника. Одна основная, за вторую доплату буду получать. В строителей ремонтника входят две специальности. Создателя амулетов фортификации и создателя бытовых амулетов на рунах. Выбрал строителя основное, ремонтника как дополнительное. Это полигон, там именно ремонтник больше всего востребован. Пусть доплаты идут за овралы. Так что подписался на полигон. Это пока все новости. А нет, не все. Наконец меня вызвали, и я, чеканя шаг, на последнем курсе военная кафедра была, помимо прочего обучали строевой, и вот дошел до ректора, как и положено. Получив от него диплом об окончании академии, на нем и написаны те специальности, что я изучил и сдал. Все дипломы, что получали выпускники, в красных кожаных папках с эмблемами академии. Смотрятся красиво. Поблагодарив ректора, я сделал три шага и подошел к заму директора Ордена Магов. Тот, получая помощника свитки, выдавал мне их по одному. Это патенты на сдачу экзаменов. Все, я не одаренный, а полноценный маг. Правда, все три свитка на подмастерье. Я же говорю про вот и сделали это. Так что, поблагодарив магистра бытовой магии, новый шаг в сторону генералу от пехоты и получил патент офицера. Харунжий. Только после этого я вернулся в строй, терпеливо дожидаясь, когда закончится выдача дипломов и патентов. Еще час ждали, пока, наконец, под музыку оркестра не распустили строй. Многие побежали к родителям, что присутствовали при таком знаменательном событии. Кто их не имел вроде меня, двинули по своим комнатам. Теперь осталось получить направление на место службы. И все, я свободен. Да, выпускникам дают месяц отпуска. Время, потраченное на дорогу до места службы, в него не входит. Благо мне до места службы недалеко. 6 часов на пролетке. А кому-то и 2 недели катить. Посещение нужного кабинета также много времени не заняло. Направление получено, все, я свободен. Так что обошел всех преподавателей, ректора нашел, искренне поблагодарил их и покинул академию. Я стоял за воротами и несколько растерянно оглядывался. Я так к этому стремился, и все, я выпускник. Впереди целая жизнь. Только сейчас стоял и осознавал это. Не будет бессонных ночей, недосыпа, хронической усталости. Все это позади, и мои губы начали невольно расползаться в улыбке. Встряхнувшись, я свистнул, ожидающий экипаж, тут несколько десятков наемных стояло в ожидании клиентов, и покатил к дому в доушке. Там форма уже готова, переоделся, теперь на мне камзол Харунжева со знаками мага-строителя. Обязан носить его, я военнослужащий. На боку на ремешках кортик мага-дворянина. Плюс три значка, мага-строителя, фортификатора и бытовой паруном. Штаб той части, куда входил полигон, мне не нужно. Хотя он тут расположен, в столице. Я уже числюсь за этой частью. Осталось прибыть на полигон, сдать направление, получить комнату в домике военного городка, приобрести на свои снаряжения. Офицеры себя сами содержат, и все, служба пойдет. 35 серебряных монет в месяц за основную должность и 20 за дополнительную. Так-то 10 бы получал, но у меня дополнительных 2. Они оформлены, поэтому и 20. Неплохо, в принципе. Хотя звание самое маленькое, и, соответственно, зарплата невысока. Наемная пролетка снаружи ждала. Я попросил подождать. Были причины. Вот уже в новом обличии покатил к зданию мэрии, раз решил дом приобрести в городе, значит, нужно приобретать. У меня целый месяц отпуска. Планы такие — купить дом и обставить. Защиту сам магическую настрою. Бытовые амулеты поставлю, чтобы в чистоте все было. Слуг нанимать не буду. Я маг, мне они не нужны. Также буду качать дар. И сливать ману в накопители. А то ранее все на учебу уходило. Запаса нет. Нужно сделать. Ну и, наконец, наделать амулеты и боевые артефакты вплоть до шестого уровня магического зрения. Начать качать уже седьмой уровень. Время пришло. Можно. Это пока все планы на этот месяц, что мне в качестве отпуска выделили. Время середина дня. Успеваю мэрию посетить. Там пока просто заявку подам на поиски дома, чтобы времени не терять. «Завтра прибуду. Списки готовы будут. Объедем, проверим и выберу, что понравилось. Потом оформление и уже переселюсь в свой дом. Оборудую мастерскую для работы и дальше сама работа по созданию амулетов и сверток». В принципе, так и вышло. Заявку в одном из отделов мэрии подал, описав, что хочу получить. Обещали подобрать, так что двинул уже в магический квартал. Закупаться. Я за седьмой курс особо не тратился». Средства есть, вот и буду закупать. У магов деньги, как ценность, мало имеют. Не на первом месте. Главное имеет запас накопителей полных маной, редких амулетов и артефактов. И книги по магии, это самое ценное. Вот и стал закупать. Накопители из драгоценных камней и разные основы для амулетов. Ну и материал. Некоторые основы сам отолью. Нужной марки в продаже не было. А там и домой, на постоек довушке. Все, покупки в свертке. Меня почти сразу вырубило. Я так мечтал выспаться, вот и выполнял мечту. Знаете, как с утра хочется поваляться, ничего не делать, просто отдыхать. Да я с момента попадания в тело только и учился. Серьезно прокачал разум и память, но еще на пятом курсе остановился. Дальше прокачивать опасно. До предела прокачал и хватит. А тут первый отпуск, даже не выходной, отдыхай не хочу но у меня каждая минута занята. Однако я лежал в пустой кровати. Анита, моя вдовушка, на кухне звенит посудой, завтрак готовит. А я лежу и размышляю. Нет, несмотря на плотную учебу, я и раньше анализировал, что делаю, и планировал дальнейшие шаги. Но вот так просто поваляться у меня редко бывало. Все бегом, все на ходу. Так что я даже упивался этой свободой. Временной, но свободой. А поразмыслить было о чем. Все же я так и не определился, зря я взял третью специальность для обучения или нет. С одной стороны, не зря я стал полноценным универсалом. Во времена древних магов универсалы были именно те, кто знал три специальности. Это тут магическое искусство деградировало, снизили до двух. С другой стороны, забивать память ненужными знаниями. А я собирался опознавать таинство магии древних не стоило. Вот только когда брал третью специальность, откуда я знал, что действительно смогу добраться до таких знаний? Но открылся второй уровень магического зрения, и что? Кстати, забавно, но по классификации магов древних я магик. Случайно нашел в описании одной книги. Это учебник по истории магии тех времен, где классификация одаренных была описана и с веселым изумлением прочитала себе. А я уж думал, что история врет. Просто семь уровней магического зрения различаются по цвету магических линий. Так вот, в тех учебниках, что я читал, на шестом уровне они бледно-розовые должны быть, а у меня насыщенно желтые. Оказалось, нет. У магиков до пятого уровня все схожее с обычными одаренными. Уже на шестом видна разница. Да в цвете идут различия. Все просто. У магиков восемь уровней магического зрения, а не семь, как у всех магики в прошлом были большой редкостью и их ценили обучали до седьмого уровня как и всех а вот восьмой уже отдельно для магиков там уважали а тут это оскорбительное прозвище да уж история это еще тот вертлюк куда ветер перемен дует туда и поворачивается а мне нужны знания да в библиотеке академии было немало книг и учебников тех времен но там все тщательно перебрали в основном водичка ничего серьезного не было по порталам так совсем ничего не нашел я решил в этом деле взаимодействовать с гильдией воров свертки я могу их ставить и простить самой одаренным размеры количества зависят от ауры сколько вытянет за такие установки что не отследить буду брать книгами или золотом и за это золото покупать книги и учебники магов древних гильдия работает давно Немало увела книг разных магических родов. За свертки, думаю, распотрошат запасы. И я куплю, что желаю. Понятно, все инкогнито для клиентов делать буду. Знать, кто я, будет ограниченный круг лиц. На лице маска, на ауре амулет ложной ауры работает. Скажу, что нашел в реке амулет древних. Смог приписать на кровь. Он устанавливает свертки. Пока работает, ставлю и зарабатываю. Черт его знает, когда развалится от древности и старости. Вроде план неплохой, но отпуск у меня действительно занят. Да, я думал инкогнито для гильдии работать, но понял, что не выйдет. Лучше так, через связного. Оно и быстрее, и поверят скорее. Так что я встал, умывшись дальше завтрак. А неплохо, мои любимые сырники с тертыми орешками. И направился сначала к трактирщику связному. Сказал, что нужно встретиться с кем-то из глав. Есть серьезное предложение, не для чужих ушей а дальше в мэрию буду дом выбирать. До вечера я занят, а вечером встреча с кем-то из глав гильдии. Сопровождающий будет ждать у трактира.